Лариса Лужина. Не умею долго себя жалеть. Она пережила шумный успех, когда тебя все узнают, улыбаются, просят автографы. Были поездки на кинофестивали за границу, ее лицо часто мелькало в журналах и на огромных афишах. А потом было страшное время отлучения от профессии, которая для нее – все. К празднику Победы телевидение, как всегда, показывало лучшие и любимые народом фильмы о войне. Был среди них и на семи ветрах. Впервые за много лет она решила его посмотреть, но странное дело, наблюдала за действием картины как-то отстраненно, словно это тоненькая Светлана Ивашева с глазами в пол лица, вовсе не она, актриса Лариса Лужина, а совсем незнакомый человек, живущий собственной жизнью. Смотрела и толком ничего не видела, вспоминая, как началась с этой картины ее жизнь в кинематографе. Прошло полвека, но до сих пор ее память бережно хранит ту незабываемую атмосферу подъема, царившую на съемочной площадке. Картину снимал прославившийся своим фильмом «Дело было в Пенькове» Станислав Ростоцкий. Фронтовик, вернувшийся домой без ноги, он без ложного пафоса и патетики рассказал о себе, о своем поколении и о страшной войне через призму одной судьбы «Хозяйки дома на семи ветрах». Эта девушка ждет любимого, а все остальное как бы делает попутно. Ухаживает за раненными, работает во фронтовой газете, когда надо, берет в руки автомат. И никто из тех, кто ее окружает, не говорит громких слов. Они просто живут, тоскуют по родным, когда получается веселяться, когда нет другого выхода, умирают. А вместе с ними и Светлана, для которой и война, и эти люди стали частью жизни. Эта девушка стала мечтой каждого солдата, надеждой, что... и его именно так ждут, отвергая и соблазн случайных связей, крохи чужого тепла и эрзац чувств, и циничный посыл, что война все спишет. Сценарий фильма написал идол шестидесятников Александр Галич. В нем была суровая правда войны и прекрасно душная романтика отношений, совсем как в жизни. Актерскую команду Ростоцкий собрал потрясающую. Суперпрофессионалов Софью Пилявскую и Михаила Трояновского – молодых, красивых и талантливых Вячеслава Тихонова, Вячеслава Невинного, Анатолия Ромашина, Леонида Быкова. Лариса Анатольевна помнит, какой трудной была для нее эта первая большая работа. И ей самой, и режиссеру, казалось, что она не справляется. Я была неопытна. Мне казалось, что все, что я делала на экране, выглядело фальшиво. Я думала, меня снимут с роли, и решила, что тогда мне не жить. Я действительно могла покончить с собой. потому что считала, что просто обязана сыграть эту роль, потому что этот фильм и про нее тоже. Хоть и родилась она за два года до начала войны, но та исковеркала и ее жизнь, словно танковыми гусеницами, оставив глубокие шрамы в судьбе.